Сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Глубокий вдох полным животом. Глубокий выдох. Вдох. На выдохе живот стремится к позвоночнику. Выдох. Вы так. Вдыхай. Вы Почувствуй свои пятки изнутри. Почувствуй, как в них входит энергия матери-земли. Поднимается вверх, все выше, выше. Почувствуй это изнутри. И вот она входит в коленный сустав, наполняет его теплом. Почувствуй это тепло, тепло и энергия Матери-Земли. поднимается по бедрам, почувствуй, как наполняется теплом твои ноги, как наполняется теплом твой таз. И сейчас где-то на 2 сантиметра ниже пупка появляется первый энергоцентр Энергия Матери-Земли наполняет его. Почувствуй, как он начинает крутиться вправо и одновременно влево. Женщины, почувствуйте свою матку. Мужчины, простату. Почувствуй, как наполняется твой живот. Энергии матери земли. Эта энергия входит в печень, желудок, селезенку, кишечник, наполняет поджелудочную железу. Почувствуй, как нежно и мягко Начинает вибрировать поджелудочная железа. Из нее выходят два энерголуча и входят в твои почки. И посмотри, как в этом пространстве образуется большой золотой шар. Из него выходит тепло, наполняет твое тело. Энергия поднимается выше и наполняет твои легкие, твое сердце. И на уровне груди открывается еще один энергоцентр сердечный в самом центре груди. Он начинает крутиться вправо и одновременно влево и почувствуй, как соединяются поджелудочная железа и сердце, а сейчас почувствуй, как почки, поджелудочная железа и сердце становятся единым энергоцентром. Эти органы соединяются в одном большом золотом шаре. Из него выходит тепло и разливается по всему твоему телу. По всему твоему телу. Энергия поднимается выше, почувствуй, как через плечи наполняются твои руки, тебе тепло и комфортно. Энергия поднимается еще выше и выше, заполняет шею, черепную коробку, и где-то на уровне переносицы между бровей ты видишь, как открывается еще один энергоцентр, центр твоего видения. Он также начинает крутиться вправо и влево одновременно. Соедини мысленно все эти центры, и сейчас где-то на уровне 20 сантиметров над головой появляется еще один энергоцентр, центр твоего Я. Посмотри, как все энергоцентры соединяются между собой. И одновременно, одномоментно, сверху входит энергия Небесного Отца. Она мгновенно заполняет твое тело. Почувствуй, как в тебе начинают смешиваться эти энергии. Они закручиваются на уровне небесного центра. Энергия Матери-Земли и энергия Небесного Отца. И в этих энергиях ты входишь в большую энергию. Белую комнату. И видишь двух наблюдателей. Это тот, кто говорит, и вот ты всегда слышишь в своей голове. И тот, кто слушает. Посмотри на них и попроси их соединиться. как эти наблюдатели соединились. Посмотри на этого наблюдателя. Ты видишь свое Божественное. Скажи ему, мое Божественное, я с любовью и благодарностью через благословление прошу тебя. привести меня к моим желаниям за бровями в центре головы ты видишь большой белый экран этот экран ты Ты смотришь на этот экран, осознавая, что все, что там происходит, — это тоже ты. И в этом экране ты видишь твое желание, которое уже исполнилось. рассмотри его хорошенько ты радуешься ему осознай его подлинность а твое ли это жена Или, может быть, это только какой-то страх заставляет тебя принять такое решение? Может быть, тебе кто-то навязал это желание? Является ли оно твоим? Это уровень осознанности. Чувствуй подлинность этого желания. Если это на самом деле твое желание, тогда позови свое Божественное. Скажи, «Мое Божественное, я с любовью и благодарностью через благословление призываю тебя для того, чтобы чтобы посмотреть на все свои травмы, которые мешают мне прийти к исполнению моего желания и закрывают дорогу к нему. Я пришла, чтобы простить себя. Перед тобой начинают возникать картинки, события, когда ты решил, что что-то для тебя не сбросилось, точно возможно кто-то в детстве тебе это показал и ты поверил вспомни все эти ситуации и себя в них когда ты был ребенком или взрослым увидеть это Почувствуй все ощущения и чувства, которые ты тогда чувствовала. А сейчас скажи. моё Божественное, Господи, с любовью и благодарностью, Через благословление, прощаю себя и принимаю весь этот опыт, который я недопрожил. И я прощаю себя в нем. Я прощаю себя в нем. Я прощаю себя. Я с любовью и благодарностью через благословление отдаю весь этот опыт в ничто на растворение. Я принимаю себя в нем. Теперь я осознаю, что я самая любящая часть Творца, и я растворяю все нейронные сети и связи опыта, данного мне моим Высшим Я для прохождения его в моем пространстве. А взамен прошу тебя дать мне следующий в моем пространстве опыт исполнение моего желания. Прошу Тебя, Господи, дай мне пройти этот опыт наиболее комфортным и экологичным для меня образом. Я сдаюсь на волю Твою. Я ничего не могу. Ты все можешь. Я чувствую желание чувствовать радость, благодарность Благословление, благодать и благополучие. Представь наверху большой желтый шар, а перед собой воронку, которая уходит глубоко в землю. Она крутится вправо и одновременно влево. Сделай глубокий вдох и посмотри на выдохе, как все, что выходит из тебя, втягивается в воронку, как втягивается в воронку весь твой непрожитый опыт. Картинка меняется за картинкой и все это разбивается на пиксели и уходит в эту воронку. глубокий вдох и на выдохе выпусти все это из себя и ты увидишь как все что выходит из тебя уходит ворон глубокий вдох посмотри на картину кого ты там видишь мужчина, женщина или ребенок, не спрашивай, что произошло, просто скажи, я прощаю себя, выда и вся эта ситуация уходит в воронку, разбивается на пиксели и исчезает воронка. Это уходит в воронку наблюдателя твоих непрожитых опытов. Скажи, я прощаю себя. С каждым глубоким вдохом меняются картинки твоей жизни, и ты прощаешь себя в каждый момент и отпускаешь этот опыт с каждым выдохом прямо в воронку. Глубокий вдох, ты видишь свой следующий опыт, посмотри на эту ситуацию, скажи, я прощаю себя, выдох, и на выдохе весь этот непрожитый опыт уходит в воронку и растворяется там. Глубокий вдох. Выдох. Повторяй за мной. Я с любовью и благодарностью через благословление отдаю весь этот опыт непрощения себя в ничто на растворение. Сделай глубокий вдох полным животом. Выдох через лоб, затылок и рот.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 Благословление, благодать и благополучие. И снова глубокий вдох. Новая картинка. Я прощаю себя. Выдох. Глубокий вдох, полным животом. Еще одна картинка. Я прощаю себя. Выдох. Глубокий вдох. Я прощаю себя. Выдох. И еще раз глубокий вдох. Отпускай. Я прощаю себя. выда Повторяй за мной. Я с любовью и благодарностью через благословление растворяю Все нейронные сети в своей голове, в своем сердце, в своем животе связанные с этим опытом и отдаю весь этот опыт в ничто на растворение. Я с любовью и благодарностью через благословление растворяю весь этот испуг в микрокосмосе, в макрокосмосе. из своего пространства, и прощаю себя, сделай глубокий вдох полным животом, а теперь резкий выдох, глубокий вдох, и все, что выходит прямо в воронку, все картинки, которые приходят как голограмма просто уходят воронку, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Я растворяю все нейронные сети и связи опыта данного мне моим Высшим Я для прохождения в моем пространстве, а взамен Прошу дать мне следующий в моем пространстве опыт. Прошу Тебя, Господи, дай мне пройти этот опыт наиболее комфортным, экологичным и приятным для меня образом. Я остаюсь на волю Твою. Я ничего не могу. Ты все можешь. Веди меня к моему счастью. благополучию и здоровью. Я чувствую желание чувствовать радость, благодарность, благословление, благодать и благополучие. Возвращаешься к своему Божественному. Господи, представь мне всех тех людей, которые считают, что я обидел или обидела их. Или я считаю, что я их обидела. И ты начинаешь видеть всех тех людей, кого ты обидел или обидела в своей жизни. Кому сделала больно. Глубокий вдох. Выдох. Ты видишь эти ситуации. людей они приходят к тебе тоже как картинки увидеть это все а теперь поклонись этим людям и искренне и сердце и своего тела скажи, Я любовью и благодарностью Через благословление Прошу прощения у вас За то, что я обидел, обидела вас Простите меня Простите меня, дуру Простите меня, дурака Ибо сам не ведал, что творил Простите меня И я прощаю себя. Я прощаю себя. Я прощаю себя, Господи. Я разрешаю себе жить, любить, творить. Я с любовью и благодарностью через благословление разрешаю себе мое желание. «Я чувствую желание чувствовать». А сейчас проговори свое желание. Какие чувства и ощущения ты будешь чувствовать в исполнении этого желания? Сделай это самым наилучшим, самым безопасным для меня образом. благодарю вас, я не могла до сих пор принять этот опыт. Просто я обиделась или обиделся на самого себя и доставил вам боль и унижение. Простите меня, и я прощаю себя. Я благодарю вас, Благодарю вас всех. Я благодарю весь свой дом, двор, свой подъезд, всех людей, которые живут здесь, всех людей в моем дворе. Я благодарю всех людей в моем городе. Я благодарю всех людей в моей стране и на планете Земля. Я благодарю своих родителей, мой род, моих коллег. Я благодарю всех людей, которые создают для меня все блага, которые я получаю. И я славлю Господа за хлеб свой насущный. Я славлю Господа за то, что я живу. за то, что я дышу, за то, что каждое утро восходит солнце и каждый вечер приходит луна. Я благодарю своих детей, которые дарят мне радостные эмоции. Я благодарю своего мужчину, свою женщину. Я благодарю Всех мужчин, которые еще придут в мою жизнь. И всех тех женщин, которые будут со мной. Я благодарю. Благодарю. Благодарю весь мир. Благодарю свое Божественное. Я славлю Бога. И благодарю всех духовных учителей, которые отвечают на мои вопросы. Я славлю Бога за то, что позволил мне проживать с этими людьми в это время, и в этом месте. Я осознаю, что этот мир создал не я. И я осознаю, что вся любовь есть только во мне. И я осознаю, что пришел в этот мир для того, чтобы дарить радость, чтобы дарить волю Твою, Господи, как на небе, так и на земле. И за это я чувствую желание чувствовать. Говори своё желание. Сделай это самым наилучшим и безопасным для меня образом. И когда моё желание исполнится, я сделаю всё, чтобы этот мир стал лучше. А сейчас представь, как твое желание доставит радость другим людям. Какую пользу получат люди на планете Земля? Что ты сделаешь, когда получишь желаемое? Это будет твой контракт с Божественным. Представь это. Увидь Почувствуй эти радостные чувства, которые ты будешь чувствовать, когда будешь осуществлять свой контракт. Почувствуй эти чувства и ощущения. Проговори своему Высшему Я, что ты сделаешь, когда твое желание придет к тебе. Ты смотришь наверх и видишь желтый шар, и от этого желтого шара отделяется сфера. Возьми ее своими физическими руками, загляни в нее, и ты увидишь, как в этой сфере реализуется твои желание. Оно уже есть. Посмотри, увидь свое сбывшееся желание. Осознай, что ты и твое желание есть одно. Ты чувствуешь желание чувствовать, Почувствуй, какие ощущения и эмоции будет доставлять тебе твое исполнившееся желание. Почувствуй эту радость, это благополучие, эту благодать. Осознай и почувствуй, Это твое осознание. Посмотри, что происходит там. Как реализуется твое желание? Как реализуется твой контракт? А теперь скажи. Я. Скажи свое имя. Дочь, скажи имя отца. Из рода, скажи свою фамилию. С любовью и благодарностью, через благословление, принимаю этот опыт от моего высшего Я в свое пространство для реализации. Да будет так И ты запускаешь эту сферу себе в солнечное сплетение. Соединись с ним. Повторяй за мной, я с любовью и благодарностью через благословление чувствую желание чувствовать. Проговори свои чувства. Проговори свое желание. Да будет так. Я отдаю тебе, Господи, свое желание. Я знаю, что ты сделаешь это самым безопасным. самым экологичным для меня образом. Я знаю, что мое желание придет ко мне с любовью и благодарностью. И все, что будет происходить в последующие дни, это ты будешь вести меня своими дорогами. Прошу тебя, Приведи меня к моему желанию самым наилучшим, самым безопасным и самым благодатным для меня образом. И я буду знать, что все негативные моменты, которые будут происходить в моей жизни, тоже будут вести меня к моим желаниям. Это то, что мне еще нужно принять. для того, чтобы мое желание пришло. Я отдаю Тебе, Господи, свое желание, ибо на всё есть воля Твоя и Царствие Твое. Я не привязываюсь к Нему и свято верю, что Ты всегда помнишь обо мне. Я принимаю свое желание с любовью и благодарностью, Через благословление на реализацию. Да будет так. Да будет так. Да будет так. А сейчас почувствуй свои ощущения. Возможно, есть что-то, что беспокоит тебя, что-то волнует или пугает. Если это есть, то почувствуй, где это в твоём теле. А теперь вдохом и выдохом раздувай этот страх и беспокойство еще больше и выдохом выпускай в руки вдох выдох глубокий вдох выдох глубокий вдох поднимай и выпускай прямо в руки выдох соедини обе руки В твоих руках возникает сфера, и весь страх, напряжение и все беспокойство выходят с выдохом прямо в эту сферу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Выдох. Почувствуй, все ли ощущения вышли. Если нет, то еще раз вдох. Выдох. А теперь отпускай эту сферу в воронку, которая перед тобой, Увидь и отпускай с выдохом глубокий вдох, выдох. Все ли чувства и ощущения ушли, все ли напряжение ушло? Если нет, то еще раз вдох и прямо в воронку, выдох. Закрывается Исчезает Ты благодаришь Своё Божественное И выходишь Из экрана Поблагодари Мать-Землю За ту энергию которая она тебе дала Благодари Небесного Отца за его всеобъемлющую, исцеляющую любовь, сделай глубокий вдох, выдох и открой свои божественные глаза и живи с любовью. multim и же